Итак, во Франции установился новый режим. Режим консульства. Что это такое? Да по существу это монархия. Это безусловно. Монархия в республиканских декорациях или одеждах. Заметим, что слово «консул» взято из римской, древнеримской истории. Бонапарт скоро еще раз продемонстрирует свое стремление подражать великим, легендарным римским императорам. И потому консулы. Это должно звучать красиво. Поначалу было объявлено, что это власть консулов на 10 лет, рассчитан на 10 лет. Довольно скоро, в 1802 году, первый консул был объявлен уже пожизненным консулом, то есть движение к монархии было совершенно определенным. И режим консульства сохранялся до 1804 года, Причем с 1800 по 1802 это было фактически единоличное правление пожизненного консула. Все продвигается к монархии. Однако как оно продвигается? Нельзя сказать, что совершив переворот 1799 года, Бонапарт покончил со всеми завоеваниями, достижениями Французской революции, ничего подобного. По существу он в этой монархической форме, но не той феодальной монархии бурбонской, а в поисках какого-то нового правления, соответствующего новым реалиям, по существу он в этой форме продолжает и закрепляет преобразования, намеченные Великой Революцией. Префекты департаментов и округов, назначенные во времена консульства, начинают осуществлять управление более четко, чем в смутное время директории. То есть наводится то, что называется порядком, но не полицейским порядком, административным. А это всем нравится. Идет работа группы, большой группы юристов над знаменитыми кодексами, которые будут завершены в 1804 году. Сводом законов, которые опираются на римское право, но отражают реалии наступившего буржуазного века, и которые навсегда внесли огромную лепту в развитие капиталистической Европы. Укрепляется денежная система, учрежден французский банк, но вместе с тем начинается ограничение свободы прессы, очень важный показатель того, что все-таки единоличная власть рано или поздно расходится с лучшими достижениями революции. Закрыты 60 газет. Осталось только 18 газет, но все-таки 18. Превращение в монархию хорошо проступает и в виде образов, в виде повседневных реалий. Например, Бонапарт переселился в дворец Тюйлери. Там пышность невообразимая, начинающая превосходить пышность времен поздних бурбонов. Все это обязательно должно было вызвать И вызвало недовольство очень многих сил во Франции, и сторонников монархии, и былых крайних революционеров. Короче говоря, нарастание деспотического характера, ну, по крайней мере, откровенно единоличного характера власти Бонапарта, вызывает заговоры, в которые выливается недовольство, покушения. Покушения были реальными. Примерно с 1800 года... Не один раз. Бонапарта пытались убить в театре, пытались подбросить ему адскую машину на пути следования его кареты. Так называемая адская машина, это была бомба, в общем того времени. Некто, террорист, попросил мальчика на улице нищего перевести тележку на другую сторону дороги. Мальчик повез эту тележку, как раз тут должна была промчаться карета Бонапарта, он ехал в театр и тележка эта вместе с бомбой взорвалась. Просто чудо спасло Бонапарта, а затем следовавшую за ним карету Жозефины. Для его кареты бомба взорвалась слишком рано, для кареты Жозефины слишком поздно, но это, в общем, было чудо. Обстановка покушений, конечно, вызывала встречные напряжения. Бонапарт начинает реагировать на донесения о заговорах, причем не обязательно реальных. Наиболее яркий пример — Мнимого заговора – это история с герцогом Энгиенским. Я уже упоминала о нем, когда говорила о втором злодействе Бонапарта. Первое – это убийство, массовое убийство пленных янычар в египетском походе. Второе – история герцога Энгиенского. Грустная, печальная. После того, как случилось это злодейство, от Бонапарта окончательно отшатнулись лучшие люди в Европе. Скажу два слова об этом человеке. Кто он был такой? Луи Антуан Анри де Бурбон Конде человек абсолютно царственного королевского происхождения. Конде боковая ветвь правившего во Франции дома бурбонов. В 1789 году, когда началась революция, Луи Антуан эмигрировал вместе с отцом и дедом находился в Бельгии, затем в Швейцарии, Италии, Германии, Качуя по Европе. И с 1792 года, принимая участие в военных действиях, он воевал против революционной Франции в армии Конде, армии его деда. Но с 1801 года, после многих поражений сил коалиции, он прекратил свое участие в военных действиях. После распада второй коалиции жил в герцогстве Баденском, получая английскую пенсию. Это был молодой человек. 32 лет, достаточно молодой, любимец женщин, красивой жизни, аристократичный и решительно отошедший от всех дел. Но теоретически он мог когда-нибудь предъявить свои права на бывший престол Бурбонов, потому что он представитель их рода. Но он этого не делал. Тем не менее, был обвинен в заговоре в заговоре, который через него готовят англичане, заклятые враги французской революции, Франции. Это была выдумка. Это была абсолютная ложь, за которой стояла фигура Толерана, злого демона Наполеона Бонапарта. Герцог Ингиенский был схвачен специально посланным для его ареста французским военным отрядом на территории другого государства, на территории герцогства Баденского доставлен в Париж. Над ним был учинен мгновенный неправедный суд. И приговор был, естественно, смерть. У Толерана находилось прошение герцога Ингиенского о помиловании и его объяснение по поводу того, что никакого заговора не было. Эта бумага, если бы ее получил Бонапарт, эта бумага стала бы способом помиловать герцога Но Толеран специально. Передал это прошение Бонапарту после того, как торопливо, ворву Винсентского замка, как-то по-воровски, приговор о казни был приведен в исполнение. Европа вздрогнула. Бонапарт еще раз очень сильно замаран как личность, как политическая фигура. У Толерана есть оружие против Бонапарта, тайное, он употребит его когда понадобится, когда понадобится выставить Бонапарта как фигуру непригодную, неперспективную, придать его Толиран это использует. Через 8 месяцев после этого зловещего события, неправедной казни герцога Ингиенского, состоялась коронация Наполеона Бонапарта, который прекратил игру в какую-либо форму консульства, а откровенно пожелал стать императором французов. Коронация состоялась 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери. Замечу, что это еще раз отторгло от него лучшие интеллектуальные и духовные силы Европы. И даже его обожаемая мама, мама Летиция, была против того, чтобы он становился императором французов и уехала из Парижа. Папа Римский, Пий VII, под давлением Наполеона Бонапарта, который все больше пугает Европу, за которым слава полководца, полководца непобедимого, за которым слава, сомнительная слава, автора государственного переворота, успешного переворота, за которым еще более сомнительная, теперь уже позорная слава, человека, способного казнить, например, герцога Ингиенского фактически вне всякого суда. Папа Римский не решился отказать этому человеку в том, чтобы осуществить коронацию. Он прибыл в Париж для того, чтобы короновать Наполеона Бонапарта. Заметим сразу, что он захотел стать император, откровенно опираясь на римское представление об этом титуле. Ему не хотелось еще в это время, чтобы он выглядел просто преемником одной из западноевропейских королевских династий. Он понимал, что для бедного корсиканца, потомка казапасов с острова Корсика, это еще слишком нелепо и не будет воспринято. Он придумал другое. Император. В древнеримском представлении носитель высшей и прежде всего военной власти. Это более. Органично подходила к его фигуре. Любопытно, что он сам работал над костюмами своим и потенциальной императрицы, то есть его жены Жозефины Багарне, и, работая над эскизами костюмов, давая указания, как они должны быть одеты, он внес в эти костюмы детали, которые откровенно намекали на связь с Древним Римом. Любопытно также, как прошел сценарий этой коронации. Знаменитый эпизод и очень характеризующий натуру Бонапарта, когда наступил решающий момент, в который папа Пий VII должен возложить императорскую корону на голову того, кого уже при дворах Европы называют «корсиканское чудовище». Чудовище проявило себя, в общем-то, логичным для него образом. Бонапарт вдруг выхватил, буквально выхватил из рук Папы Римского корону и надел ее на голову себе сам. А затем схватил вторую корону и надел ее, возложил, хорошо скажем, возложил на голову императрицы Жозефины. Он все-таки показал, что это не преемник, не родственник традиционных монархий Западной Европы. Это не кто совсем другой, для того чтобы доказать эту свою инаковость, особенность, свое нахождение вне монархического фона, но уже и не в контексте революции, он придумал еще нечто большее довольно скоро, 26 мая 1805 года, он устроил повторную коронацию себя в Милане. Для чего? На этот раз он захотел, чтобы на его голову была возложена корона лангобардских королей, который был коронован почти тысячу лет назад, 25 декабря 800 года, сам Карл Великий. Вот как далеко понесло, занесло этого действительно выдающегося человека. Но человека, оказавшегося, укормило очень большой власти и уже не способного сопоставлять свои действия с реальностью, с перспективой, с тем, что гениальный Пушкин называл «мнением народным». Рано или поздно число людей, отпадающих от него, теряющих симпатию к нему, перестающих его поддерживать, будет все больше и больше. Империя Карла Великого, Боже мой. Девятый век. Она распалась уже в 843 году, согласно Верденскому разделу. Но она включала тогда, в IX веке, в свой состав территории будущей Франции, Германии, Северной Италии. Вот это комплекс земель сердца западноевропейского региона. Насколько должны были напрячься правители соседних земель Германии, Италии да и Англии, Там у себя на островах еще раз озаботиться тем, что вырастает некий монстр, который еще юридически себя оформляет как преемника ранне средневекового правителя, но безмерно знаменитого Карла Великого. Новоявленный император щедро раздает титулы и земли. За 1808-1815 годы он создал, примерно, скажем так, иронически Примерно 50 новых князей и герцогов. Каковы корни этих князей и герцогов, я скажу сейчас. 452 графа получили от него этот титул. И 1500 баронов. Кто же они такие? Ну, это, конечно, разные люди. Но зерно, ядро тех, кто окружает его, это люди, порожденные революцией. Люди не из аристократической среды. Ну, приведу примеры. Ожеро, маршал Франции, герцог Кастильонский, сын Лакея. Лан, тоже маршал Франции, герцог Монтебелло, сын деревенского мельника. Знаменитый Ней, маршал Франции, герцог Эльхингенский, князь Московский. Он получит этот титул, только в войне с Россией, это будет позже. Сын трактирщика. Мюрат, знаменитый, великолепный Мюрат. Маршал Франции, муж сестры Наполеона Каролины, великий герцог Бергский, король Неаполитанский. Кто же он? Сын трактирщика. Такова эта новая знать, которой Наполеон Бонапарт окружает себя. В 1804 году была издана знаменитая Конституция Бонапарта, которая начинается словами «Франция объявляется республикой, во главе республики стоит император». Занятно. Но нет. Если понимать императора в римском смысле слова, носитель высшей и прежде всего военной власти, то это можно понять как то самое законотворчество, творчество государственного строительства, которым занялся Бонапарт. Он окружил себя некой системой должностей, называемых по-новому. Сейчас мы оценим, куда это новшество направлено. Итак, ближе всего к императору стоят высшие сановники, они так и называются, шесть доверенных человек, или Верховный совет при императоре. Он вводит должность великого канцлера, великого великого казначея, которым становится Лебрен, великого электора и назначает на эту должность своего старшего брата Жозефа Бонапарта. Он возрождает должность коннетабля традиционно монархическую, и назначает на нее своего брата Луи Бонапарт. При нем есть государственный канцлер, и это его приемный сын Евгений Багарне. Есть должность Великого адмирала, на который назначен для красоты стиля кавалерист Мюрат. 18 маршалов Франции, 18 полководцев явно талантливых. Я уже назвала некоторых из них это приближенные люди, но люди происходящие не из аристократической среды, а из революций. Тот режим, который установил и постепенно совершенствовал Наполеон бонапарт, конечно монархический по существу, но оформленный иначе оригинально с сохранением декораций, одежд и существа тех преобразований, которые наметила Великая революция. Сам он, правда, скажет, вот примерно в это время, революция окончена. И это так, по факту. Он это сознавал. Он имел в виду, счастливо окончено. Вот она победила, и в моем лице имеет счастливое воплощение во что-то новое и прекрасное. Сохраняются представительные учреждения, сенат, трибунат. Но шаг за шагом, деталь за деталью, они теряют свое реальное содержание и реальные полномочия. Избранные эмблемы новой империи, орлы, намекают на Рим, на тот императорский Рим, который так дорог Бонапарту. Слово «республика» постепенно уходит из политической практики. На смену обращению «гражданин» приходит месье, День рождения Наполеона, 15 августа, превращается в национальный праздник. Обращение к нему когда-то гражданин Бонапарт, гражданин первый консул, превращается в ваше императорское величество. Итак, эта империя, и, наверное, у нее есть шанс укрепиться и процветать, как считает Наполеон, при одном условии надо успешно завершить борьбу с окружающими Францию врагами, с коалициями европейских государств. Если в начале 90-х годов XVIII века европейские монархии боролись с революцией во Франции, с теми, кто побеждал в этой революции, то теперь они еще больше сплачивают свои ряды, потому что на их пути стал некто, еще более страшный, чем та была революция. Некто выросший из нее и названный ими корсиканское чудовище. Он претендует на то, что он тоже правитель, единоличный правитель, но они никогда не смогут принять и не примут его происхождение и простоту его социальных корней, индивидуальных, семейных, и происхождение его из революции. Ведь в сущности этот человек, конечно же, был произведением, продуктом французской революции. Коалиции, которые оживляются, еще более сплачиваются от появления императора Наполеона, ставят две задачи. Вернуть Францию к границам 1792 года, то есть к тому времени, когда она только оборонялась от врагов, но не приступала к завоеваниям соседних стран. И вторая задача – восстановить во Франции законную, легитимную, как они говорят, монархию бурбонов. Это смерть для Бонапарта. В 1805 году образована третья европейская коалиция против Наполеона Бонапарта. Это Англия, Австрия и Россия. Наполеон воюет. Наполеон не может не воевать, Наполеон продолжает обороняться, переходя все больше и больше, к агрессии. Это уже только выглядит как защита Франции. На самом деле он формирует новую Францию, императорскую Францию и в новых границах.